Глава пятая. Энджи. Я устала ждать, когда же вернутся Шер и его чудовище. Слонялась по кабинету полковника, разглядывая новинки техники, пока Саймон составлял отчет в МКВП. Ему пришлось вносить в документ все мои данные, полную биографию. И я души позабавилась, рассказывая подробности своей жизни. Не личной, конечно. И без нее хватало всякого. «Что-то наших нет». Тревожно заметил Саймон, закрыв отчет. «Уже должны вернуться?» — удивилась я. «Может, не долетели еще?» — добавила успокаивая нервишки, потому как тревога передалась и мне. «Перемещение занимает доли секунды, да и те уходят на вход во временные линии. Возможно, что-то пошло не по плану». «Хотите сказать, что отправляете своих работников туда не знаю куда? И связи нет?» «Они могут отправить кодированный сигнал». «Азбукоморзе?» Полковник не сразу понял мою шутку, потом улыбнулся. «Почти. Там, помимо корабля Шермана, два наших аппарата. А у них уже есть между собой связь. Можешь не переживать». «Я переживаю. Вы что, издеваетесь, Саймон? Чтобы я за него переживала!» Я усмехнулась, но вдруг вспомнила огни на глазах вампиров, что чуть не выпили мою кровушку, и стало не по себе. «Значит, не переживаешь? Или он, между прочим, спас тебе жизнь?» «Да что вы завадили? Волнуюсь я, конечно же. Я даже поднялась из кресла и прошлась по кабинету», добавив. «Вот только не надо нажалость давить». Компьютер внезапно засигналил. Лампочки на экране заморгали, а искусственный голос объявил, что получено сообщение от патрульного катера. Мы насторожились. «Видела? Сейчас прочтем». Полковник Фаррелл углубился в свои разноцветные голографические графики, а я тревожно наблюдала за его действиями. «Требуют транспортеры группу зачистки. Разбежка во времени 2 часа 40 минут». «Они там уже почти 3 часа?» — поразилась я. «Бывает и больше, но возвращаются почти в то же время, с учетом разбежки на взлет и посадку, чтобы не произошло столкновение». «А что такое транспортер?» Грузовой корабль. Значит, кто-то сломался. Или же захватили корабль ансорийцев. Будем надеяться на второй вариант. Так, нам нужен Урсус Форс. Это еще что такое? Не что, а кто? Наш главный криминалист. Сейчас вызовем его сюда. Вот оно как. Даже тут такие имеются. Пробурчала я. Но от сердца отлегло. Урсус Форс оказался высоким широкоплечим брюнетом с каменным лицом и грубым голосом. Эдакий массивный шкаф, который никуда не подвинуть. Он явился в кабинет почти сразу после того, как полковник отправил ему сообщение. Когда присаживался на стул, казалось, он его просто сломает. Ну и злый день на вид, этот турсус Как по мне, Шер гораздо привлекательнее. «Шер требует транспортер. И тебя», — сообщил Саймон этому типу. «Я? Причем к транспортеру? Пусть механики разбираются». Недовольно ответил Урсус. «Министерство издало указ об экономии средств, так что собирай своих бойцов. И вперед, вместе с транспортером. Нечего туда-сюда корабли гонять». Урсус демонстративно скрестил руки на груди, покосившись на меня. «У них свои проблемы, а у нас свои. Это же надо, конец рабочего дня и задание». Саймон пожал плечами. «Ты давай, иди, Урс, ребята ждут». Урсус Форс медленно поднялся и прошелся по кабинету, изучая мелькающие в пространстве помещения голографические схемы. «Понял. Сбрось мне точные координаты. Уже отправляю в базу. Через пару минут все будет готово». «Когда же этот Урсус свалит? Там Шер в беде. А он ходит, что-то все высматривает. И никуда не спешит. Что за люди?» Дождавшись, пока криминалист выйдет из кабинета, я набросилась на Саймона. Что себе позволяет ваш Урсус? Может, там наших уже убивают? Успокойся. Майор Форс свое дело знает. Спеши не спеши, раньше не будет и позже тоже. Он попадет в то же время, откуда пришли координаты. Так что для твоего Элеона ничего не изменится. Внутренний голос предательски нашептал, что я никогда не пойму всю систему этой работы. Я даже не нашла в себе силы возмутиться тем, что Саймон назвал шера моим ты тут посиди а я пойду и проконтролирую ничего не тронешь здесь опомнился полковник фарел ничего честное слово хотя сами знаете что никому нельзя доверять ладно саймон дружески хлопнул меня по плечу компьютер все равно тебя не послушает везде пароли пожалуй попробую пока поспать с этими словами я откиусь на спинку кресла и сомкнул вики дверь закрылась и я осталась одна Веки действительно слепались жутко. Я потерла их, забыв о косметике, и ненадолго отключилась. Минут пятнадцать придавалась сладкой дрюме, забросив ноги на стул Саймона. Я тут все равно лишь дикарка из прошлого, и надеюсь, что в этом месте не задержусь. Меня разбудил звук шагов, и я открыла глаза. Лучше бы я этого не делала. О таких сюрпризах нужно предупреждать заранее. Прямо напротив стоял самый настоящий вампир такой же, какие меня едва не убили. Фиолетовые губы плотно сжались, светящиеся в полумраке кабинета глаза, прикрытые длинными темными локонами, внимательно смотрели на меня. Верхняя губа вдруг приподнялась в ухмылке, обнажив острые клыки. И тут я как заору не своим голосом. Я проснулась мгновенно и запрыгнула на стул, а оттуда — на стол полковника. Вампир протянул руки с явным желанием снять меня, и я заорала еще громче. В этот момент он схватил меня за талию, усадил обратно в кресло и склонился надо мной. Страшные клыки оказались прямо перед носом. Я даже чувствовала на коже его дыхание. Все, мне конец. Сейчас я лишусь жизни и крови. Кричать я больше не могла, только сбивчиво прошептала. «Не надо!» Услышав шаги в коридоре, вампир заявил. «Я тебя поцелую потом, если захочешь». И отпустил. В кабинет вернулся Саймон. Но вместо того, чтобы достать пистолет и убить этого гада, вдруг протянул руку для приветствия. Моя нижняя челюсть от удивления едва не пробила пол. «Аллен, я ждал тебя». «Значит, это его знакомый. Надо же, как интересно». «Я пришел как только смог. А кто эта очаровашка, что едва не разбила твой компьютер? Это находка Шера, Энджи. Сам Шер на задании». Кратко пояснил Саймон. Как ни странно, больше вампир ничего не спросил, что не соответствовало его повышенному интересу. «Аллен, ваш покорный слуга». Он приложил руку к сердцу и отвесил мне низкий поклон. «Уберись от меня», — прошипела я, еще не отойдя от шока. Взгляд переместился на руки, украшенные странными татуировками. Худощавое тело в черной футболке навело на мысль, что где-то я уже видела этого адаптированного к жизни на Земле и инопланетяшку, не волнуйся так, Кенджи. успокоил Саймон, заметив мою реакцию. Ален Миратус, наш сотрудник. С сотрудник? заикнулась я. Внештатный. Ясно, предупреждать надо. Где сам Шер? спросил Ален у Саймона, временно позабыв обо мне. Должен вот-вот появиться в ангаре. Пока они разговаривали, я-то общалась, правда, сама с собой. Час от часу не легче. Что за контора? Следак — зануда с динозавром, криминалист — маньяк, внештатник — вампир, опера — клоны. Может, мне все это снится? — Так что там с компьютером? — поинтересовался Саймон, вспомнив обо мне. — Просил же ничего не трогать. — Я и не... — Она и не трогала, — прокомментировал вампир. — Так, попрыгала слегка. Ни на минуту не оставить ты хоть представляешь что в этот момент происходит перемещение трех наших кораблей и что будет если настройки собьются что шепотом поинтересовалась я они навсегда застрянут в межвременном потоке именно отсюда в аппараты поступают коды и координаты хотите сказать я могла убить ширы и остальных испуганно спросила я убить не убить но спровоцировать катастрофу точно что теперь будет саймон я же не нарочно он меня напугал указал он на вампира Клыкастый наглец отправил в ответ воздушный поцелуй ладно сейчас проверю саймон снова окунулся в появившиеся голографические схемы можешь считать тебе повезло шер уже здесь в десятом ангаре теперь будем ждать урсуса форса и его команду на экране появилось изображение большого освещенного помещения где гасли один за другим огни летающей тарелки и выдохнула с облегчением. «Смотри, что с Шером?» спохватился вдруг Саймон. «Икраша не видно. Что-то случилось. Я сейчас вернусь. Аллен, поручаю Энджи тебе. За мой компьютер отвечаешь головой». «Только не оставляйте с ним!» воскликнула я. «Без нервов. Я приду через десять минут. Аллен, проследи». Саймон Фаррел сбежал, оставив меня наедине с пришельцем-вампиром. В этот момент мне захотелось в квартирку Шера, пусть даже в компанию Краша. Что там с ними произошло? Надеюсь, они в порядке. Через пару минут, поняв, что убивать клыкастый меня не станет, я расслабилась. Но слишком рано. Он тут же, плавно, словно большой мартовский кот, скользнул ко мне. Шер. Возвращение далось не так легко, как хотелось бы. Всё из-за того, что патрульный который пилотировал мой корабль, не имел опыта управления такими аппаратами. Мне пришлось руководить его действиями. Но больше всего беспокоил Краш. Ему стало совсем нехорошо. Он почти не шевелился, слабо реагировал на внешние раздражители. Наконец-то мы оказались в ангаре департамента. Как только я покинул корабль, рука снова начала ныть. Поскорее бы добраться до медчасти навстречу уже спешил полковник фаррелл с обеспокоенным лицом он в последние годы редко выбирался на боевые операции больше времени проводил в самом департаменте но считался одним из лучших специалистов шер что произошло сразу же спросил он принимая задержанных из патрульного катера на допрос молодец шэр что с рукой луч лазера ансарейцы ранили пояснил я кстати краше тоже нужно иметь У него переохлаждение. «Как там наша блондинка?» Вспомнил вдруг об Энджи. «С ней всё в порядке. Я её с Аленом оставил. Думаю, после ансорийца она будет вести себя смирно. Она уже ждёт тебя». «Да уж, ждёт не дождётся», — тяжело вздохнул я. Вскоре мы с Крашем находились в кабинете медчасти. Ирен, наш штатный доктор, моя ровесница, долго возилась с раной, обрабатывая её. При этом даже не возмущалась, что я сделал все не так. Ввела еще пару инъекций. «Нужно быть осторожнее, Элеон. Не первый же раз так попадаешь. А если бы в голову? Вам же выдают защитные костюмы». «Ах, Рен. ты не представляешь, как в них неудобно. Обещаю в следующий раз быть осторожнее». «Ладно». Она закончила неприятную процедуру. «Иди в кабину. Ускорим процесс заживления». «Посмотри еще раз, что с крашем», — попросил я, раздеваясь за ширмой, заходя в кабину регенерации. «Все с твоим крашем в порядке. Через часок будет как новенький», — отозвалась Рен. «Кстати, что за девушку ты привез из прошлого?» «Уже знаешь», — изумился я. «Да весь департамент только о ней и говорит», — раздался чуть приглушенный голос за пластиковой ширмой. «Слэйд Хилл растрепала твои ошибки своему аналитическому отделу, а те, в свою очередь» остальным». «И что говорят?» «Разные. Нарушил устав, Шер?» «Так случайно получилось», оправдался я. «Ты же такой правильный. Тебя всем в пример ставят. Но если уж влезешь в неприятности, то по полной. А про твою девчонку слышала сегодня жена Саймона, приревновала и устроила скандал». «Да, это тоже любопытно. лилиан может. Любит она Саймона». Вскоре я вышел из кабины. Ожог на руке почти затянулся. Остался только небольшой шрам. Краш зевнул в углу, показывая внушительный набор зубов. Потянул длинные задние лапы, сжав когти на передних. «Пойдём, Краш. Посмотрим, чем там занимается наша находка. Говорят, она по нам даже соскучилась». Я потормошил плотную шкуру. «Хватит уже больного из себя строить». Энджи Когда вампир оказался около меня, я зажмурилась, чтобы не видеть его страшных клыков. Аллен тяжело вздохнул и спросил. «Ну и что с тобой?» Я медленно приоткрыла один глаз. «Может, ты отойдешь?» Ансарец неохотно сделал шаг назад. «Почему ты такая злая, Энджи? Я же не спрашивал, кто ты и что здесь делаешь. Даже совершенно не интересуюсь, что у тебя с Элеоном. Может, у меня любовь с первого взгляда». «Чистое, пусть и безответное». Он присел в кресло Саймона и отбросил с глаз волосы, открыв лицо. Конечно, если не принимать во внимание тот факт, что Аллен был настоящим вампиром, он мог бы показаться довольно симпатичным. Например, музыкантом рок-группы. Цвет лица и прочее можно было принять за грим. Но чувство дежавю не оставляло, и это настораживало. «Шер мне никто, просто знакомый», — отмахнулась я ну и ты не надейся на взаимность. Вампиры тоже не в моем вкусе. Я согласен без взаимности. Знаешь, что даже стихи вспомнились. Какие же? Улыбнулась я. Страх медленно проходил. и Сариец казался прикольным. Али на миг задумался. А потом сверкнул клыками и выразительно продекламировал. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. Аллен, это же Пушкин написал, недоумевая сказала я. Я и не отрицаю. Прищурился Аллен. Откуда ты знаешь стихи Пушкина? Насторожилась я. Я изучал русский язык, а попутно для себя углубился и в литературу. Это так прекрасно. И сердце бьется в упоении Аллен, откуда ты знаешь, что я русская? Перебила я ансорийца. Вампир замолчал, выдержал паузу а потом вдруг выпылил. «В общем, я видел тебя в Москве». «Ты что, за мной следил?» «Отвечай!» Грозно потребовала я. алина скалился и слегка замялся. «Нет, специально не следил. Просто за один день ты трижды встретилась мне на пути. А в прошлом я не имею права ни с кем знакомиться. Но раз ты уже здесь... Слушай, я тут с самыми добрыми намерениями, а ты... Ты меня не любишь, не жалеешь». «Разве я немного некрасив?» «Ты продолжай, продолжай. Только от меня отойди», — указала рукой на противоположный край кабинета, а сама задумалась. «Кажется, однажды я его точно видела. В тот злополучный день, когда мне поручили расследовать убийство. Встретила в подземном переходе. Просто не поняла, кто он такой. Но Аллен сказал, что видел меня трижды. Что бы это могло значить?» «Несмотря в лицо, от страсти млеешь, Мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, Я с тобой не нежен и не груб». У Пайона продолжал цитировать Аллен. «Мечтать не вредно», — прокомментировала я. «Это же Есенина стихи. Да ты романтик, Аллен». «Ты меня вдохновила, Энджи. Я напишу для тебя свои», — пообещал вампир. В этот трогательный момент вернулся Саймон Фаррелл. Он недовольно взглянул на Аллена. И тот быстренько ретировался из кресла полковника. «Смотрю, ты здесь уже преуспел», — прокомментировал Саймон. «Почему нет?» Вновь оскалился вампирчик. «Энджи, нечто особенное. Шера ранили». Сухо произнес Саймон. Я сразу подскочила с места. «Как? Что с ним?» «Скоро подлечат, и домой отправитесь. Всего лишь ожог от лазера». «Всего лишь?» — поразилась я но, заметив спокойный взгляд полковника, замолчала. «Вернулись? И прекрасно. А Урсус Форс уже здесь?» — поинтересовался Аллен. «Еще нет. Ждем его. Тогда я пока проведаю Дирка и Мирка. Не получится». Вздохнул Саймон. «Они тоже на задании. Я подожду в компании прекрасной леди. Еще в Москве ее приметил». «Чтобы выпить кровь?» — уточнила я и вздрогнула. «Да ладно тебе. Я не из тех, кто кровь употребляет. Я на земле уже много лет», — обиделся Аллен. Ждать пришлось недолго. Совсем скоро я расслышала знакомые рычание в коридоре, а потом из-за дверей показалась из зубастой морды до исторического чудовища, а за ним и его хозяин, главный виновник всех моих бед. Шер «Хорошо, что в наше время не приходится подолгу ждать», — пока заживут раны. Иначе я каждый месяц попадал бы на больничную койку. Медицина давно совершила прорыв, и теперь кабины регенерации не редкость. Я попрощался с ирен позвал Краша и двинул в кабинет полковника Фаррелла. Краш уже согрелся, оживился и ринулся вперед. Кажется, учуял чей-то запах. И я догадываюсь, чей именно. Я не ошибся. В кабинете Саймона находился «Любимая игрушка моего велоцираптора. А ещё моя беда — Энджи». Сейчас она выглядела увереннее, осваивалась. По крайней мере, не заорала при появлении Краша. «Ален, давненько никто не заходил», — протянул я руку для приветствия. Анцарец повторил земной жест, сжав холодной ладонью мои пальцы. «Говорят, вы кого-то арестовали?» «Да, двоих. Сходи, взгляни. Вдруг ты с ними пересекался». Квен из отдела дознания с ними уже работает. Пожалуй, этим я и займусь. Удачи, свяжемся позже. Ален подмигнул Энджи, попрощался со мной и с Саймоном и покинул кабинет. Что же, раз на сегодня работа закончена, я домой. «Идите, я пока задержусь», — кивнул в сторону Энджи полковник. Я покосился на блондинку. Уж слишком она молчаливая, явно не к добру. «Идем», — сухо бросил ей. Только не кричи, как вчера. И так после регенерации дурно. Энджи. Мы летели домой к Леону Шерману, уже знакомым маршрутом. Шер молчал, ни о чем не рассказывал. Время от времени мы переглядывались с Крашем, который занимал все заднее сиденье и беззаботно смотрел в окно. Ну и страшилище. Бррр. Представляю, что думают люди, которые видят Шера с этим монстром. Неудивительно, что от него все жены сбежали. Мне стало их даже жаль, хоть мы и не были знакомы. Включилась чисто женская солидарность. Вскоре шэр припарковался и позвал краша наружу. Убедившись, что чудовище не проявляет ко мне кулинарного интереса, я тоже вышла, остановилась, разглядывая город с высоты воздушной парковки. «Надеюсь, сегодня без нытья и шуточек?» Сурово произнес Шер, закрывая кар. Промолчать в ответ на такое я не смогла. «Даже и не надейся на спокойствие», — съязвила я. «Испишь ты на своем диванчике сам, иначе тишины, не жди. Я сяду над душой и буду всю ночь доставать тебя рассказами о косметике и шмотках». Ух, как его лицо перекосило. Шер понял, что попал. «Девушку Копа могут интересовать такие вещи?» — спросил он предельно спокойно. «Это у вас в департаменте девушки неправильные. Любая девушка в первую очередь» думает о своем внешнем виде. «Да как ты вообще работала полицейским?» — поразился Шер. «Как ты работала? Не переживай, что касается работы, мне все известно. Было бы желание этим заниматься». «Саймон ошибается. Ты не сможешь работать в департаменте». «Мне не хочется», — честно призналась я. «Ты придумай, как меня от работы избавить. Тогда я не буду доставать тебя еще и там». «Ладно». «Не очень-то ты мне нужна в напарнике. Я убью тебя на первом же задании, если ты до него вообще доживешь». «Шер, ты же не такой злобный товарищ, как ваш Урсус Хвост. Ты же нормальный человек, наверное. Ты сможешь убить женщину?» «Ты станешь первой моей жертвой», — загадочно сообщил Шер. «Ладно, попробую тебя задобрить. Завтра мне не нужно на работу». Сходим и купим тебе чего из одежды на мою честно заработанную зарплату». От изумления я даже рот приоткрыла. От шопинга отказываться. Было грешно. Но где-то крылся подвох. «С чего вдруг такая щедрость?» Осторожно поинтересовалась я. «Хочу договориться о тишине на сегодня. И в целом я же несу за тебя ответственность. Да и мода у нас иная. Мне, конечно, все равно, как ты выглядишь. Но другим, возможно, нет». «Ах, вот как!» Почти обиделась я, но быстро отошла. В общем, я согласна. «Куда тебе деваться?» — проворчал Шер, открывая двери. «А потом пойдем в ресторан», — с сарказмом добавила я, чтобы укусить наглеца побольнее. «Мы же вчера так и не отметили наше чудесное знакомства. Кажется, это отличная возможность достать Шера, чтобы у него наверняка возникло желание вернуть меня домой. Мужчины терпеть не могут ходить с женщинами по магазинам». Не думаю, что все изменилось. Насчет его денег я не сильно переживала. Если бы не мог себе позволить, не предлагал бы. А чтобы довести Шерр до кондиции, мне даже сильно стараться не придется. Оно, само собой, неплохо получается. Время уходит. Другого шанса может и не быть. Поэтому нужно использовать все способы. «Обойдешься». «Тогда я ночью еще и петь буду». «Ладно, посмотрим». «Не забудь, что я после задания». «Это ничего», — подбодрила его. «Дай только выбраться. Я быстро подниму твой жизненный тонус». Шер Вопреки моим опасениям, ночь прошла довольно тихо. Еще не полностью отошедший от переохлаждения Краш не чудил и спал на своем месте. Я отключился на диване, оставил в распоряжении Энджи кровать. И даже не слышал, чем блондинка занималась, пока я восстанавливал силы. Утро тоже выдалось спокойным. Я пролистал в компьютере последние сводки, но решил не забивать голову делами. Если будет что-то срочное, меня и так найдут в любой точке планеты. На завтрак достал готовые круассаны, сварил кофе. Я уже отвык есть по утрам. Организм просыпался только к обеду. Хотя, бывало, после длительных командировок пробивало. И я заказывал доставку на дом. Энджи меня не допекала. И её компания уже не казалась мне такой страшной. Пожалуй, переживу как-нибудь, пока она не съедет. Но расслабился рано. Как только мы выбрались за покупками, я понял одну простую истину. Больше никогда в жизни по собственной доброй воле не соглашусь пойти с женщиной по магазинам. Как хорошо, что я не прихватил с собой пистолет. Всё началось с обычного повседневного костюма. Продавец-андроид быстро просканировал фигуру Энджи и предложил ей пару вариантов одежды. Но блондинистая заноза скривила нос. Кажется, она не в восторге. «Посмотри сама в каталоге», — сказал я, располагаясь на диванчике для посетителей. Энджи скептически взяла в руки электронный журнал. Через пару минут она уже разобралась, что к чему, и листала каталог, придирчиво разглядывая каждую модель. Наблюдать за ней было даже забавно. Иногда она надувала губы, недовольно фыркала. В другие мгновения в её голубых глазах вспыхивал огонёк восторга или удивления. «Ну что, определилась?» — взглянул на браслет. Не помешало бы уже и пообедать. «Да. А это есть?» Она показала андроиду облегающий серебристый костюм от известного бренда. «Хоть бы он сказал, что нет. Представляю, сколько это стоит. Ваш размер найден» монотонно произнес продавец, произведя поиск модели. — Я хочу еще это. И платье тоже хочу. Вот это. Энджи быстро пролистала страницы сенсорного каталога. — Платье тоже есть, — сказал андроид. Я взглянул на цену. это такое наглости мои брови медленно поползли на лоб. — Энджи, золото произнес я, стиснув зубы. — Платье мы тебе в следующий раз купим. — На сегодня ограничимся двумя костюмами». «Нет уж, Шер». Она вырвала у меня из рук электронный гаджет. «В следующий раз ты со мной никуда не пойдешь. И вообще, мне интересно, в чем ты меня собрался вести в ресторан». «Черт, я и позабыл о своем обещании. Идиот, придется перевести на этот счет еще денег, обналичив свои баллы. Ладно, но больше ни на что не рассчитывай». «Можешь считать это компенсацией за мою ошибку?» «Уговорил. Но мне нужны туфли, белье, косметика». Принялась загибать она пальцы, пока я бросал деньги на счет. «А еще я видела, ваши девушки носят вот такие сумочки». Ткнула она в очередную страницу каталога. «Какая разница, какая у тебя сумка? На нее уже точно никто не смотрит. И вообще, раритетные вещи сейчас в тренде. Ты хоть в купальники ходи». «Купальник тоже не помешает», — добавила Энджи. «Хотя с ним как раз повременим». «Ваши покупки. Примерять будете?» Перебил наш спор андроид, принеся заказ. «Да». «Нет». Одновременно воскликнули мы и замолчали, недовольно глядя друг на друга. «Ладно. Согласны примерить только платье. Остальное дома». «Давай, и поскорее!» — рявкнул я, теряя последние крохи терпения туфли к нему», — напомнила Энджи, невзирая на мое настроение. Через десять минут Энджи выплыла из примерочной походкой от бедра. Вся такая сияющая, как звезда на небе, в коротком мерцающем платье на бретелях. Золотистые волосы волной лежали на плечах. Стройные, соблазнительные ноги притягивали взгляд. Я силой заставил себя отвернуться, сделав вид, что мне плевать. «В нем и пойду», самодовольно заявила Энджи. Но на этом шоппинг не закончился. Всего за час моя обуза успела выпотрошить всю мою кредитку. Пришлось сделать еще одну транзакцию. И баллы на моем премиальном счету заметно таяли. Чего только Энджи не набрала. Помады, тени, блеск, крема. Потом мы добрались до магазина нижнего белья. И там она выбрала несколько моделей. Она показала мне свои находки, вопросительно глядя на меня. И тут я не выдержал. Ладно, купим, но с одним условием. Дома ты все это примеришь на себя и мне продемонстрируешь. — Шер, это же шантаж! — гневно сверкнула она глазами. — Хучусь у тебя. А что ты думала? В сказку попала? — Ладно. — надулась она. — Неужели тебе интересно, как я выгляжу? Ты же только и думаешь, как от меня избавиться поскорее. — Будем считать это одним из методов контрвоздействия. — Мне твоего монстра хватает зубастого. И ты туда же. Я была тебе лучшего мнения. Она сжала губы и сделала вид, что вот-вот расплачется. Терпеть не могу женские слезы. Она будто знала, как надавить на больное. — Ладно, бери, что хочешь, — отмахнулся я. — Тогда вот такой халат, как на манекене. И на этом все. Она тут же заулыбалась. Вот же притворщица. Кажется, я попал. Впереди еще ресторан. Нужно вспомнить, где в нашем районе умеренные цены. Иначе никаких баллов не хватит. Знал бы заранее, никогда бы в жизни не предложил. Заказал бы первые попавшиеся на сайте и закрыл тему. Как назло, еще не до конца зажившая рана напомнила о себе тупой болью. Я вздохнул и позвал продавца. Указал на многочисленные пакеты с покупками, попросил доставить их на мой адрес. Энджи вытащила меня из магазина с победным блеском в глазах. «Ладно, Шер. Можешь считать, наполовину я тебя уже простила. На меньшую часть». «А что с большей?» — уныло спросил я. «Посмотрю на твое дальнейшее поведение».